Мы смотрели друг на друга, молодые, совершенно несчастные и влюбленные. Наша помолвка длилась полтора года. Бурная пора, полная взлетов и падений. С периодами отчаяния нами владело ощущение, что мы все время тянемся к чему-то недосягаемому. И я ничего не писала Реджи целый месяц. Главным образом потому, что сама не могла поверить в реальность случившегося со мной. Мне все казалось, в один прекрасный день я проснусь, наваждение пройдет, и все вернется на круги своя. В конце концов, мне пришлось написать. Я чувствовала себя преступницей, несчастной, не находила себе никаких оправданий. Но когда я получила от Реджи ответ полной доброты, понимания и сочувствия, с которыми он воспринял новость, я почувствовала себя еще хуже. Он просил меня не расстраиваться. Он уверен, что я ни в чем не виновата, бесполезно искать виновных и пытаться спасти положение. Такие вещи случаются. «Конечно, Агата, — писал он, — жестокий удар состоит для меня в том, что вы станете женой парня, который еще меньше, чем я, способен поддержать вас в жизни. И если бы вы выходили замуж за хорошо обеспеченного человека, который стал бы для вас хорошей парой, я чувствовал бы себя спокойнее, потому что вы заслуживаете именно этого. Но теперь я жалею, что не послушался вас, мы не поженились, и я не увез вас с собой. Хотелось ли мне, чтобы случилось именно так, как писал Реджи? Думаю, что тогда нет. И в то же время я всегда испытывала сожаление. Меня не покидало желание возвратиться назад и ощутить под ногами твердую и безопасную почву, а не нырять в пучину. Между нами с Реджи всегда царили такой мир, такое согласие. Я была счастлива с ним, Мы понимали друг друга с полуслова, мы любили одно и то же, мы желали одного и того же. Теперь все было наоборот. Я полюбила незнакомца. Я никогда не знала и не могла предугадать его реакции на мои слова. Все, что он говорил, пленяло меня своей полной неожиданностью. Он чувствовал то же самое. Однажды Арчи сказал мне... Я чувствую, что так и не пойму вас до конца. Я вас не знаю, не знаю, какая вы на самом деле. Время от времени волны отчаяния захлестывали нас, и один писал другому, что мы должны расстаться. Другого выхода нет, приходили мы к обоюдному согласию. Помолвку надо расторгнуть. Потом проходила неделя, и оказывалось, что не он, «Ни я не в состоянии вынести разрыва, и мы возвращались к нашим прежним отношениям». Все, что могло идти плохо, шло плохо. Нужда и так уже нависла над нами, когда новые финансовые удары обрушились на мою семью. H.B. Chafflin Company в Нью-Йорке, партнером которой состоял дедушка, неожиданно была ликвидирована. Это тоже была компания с неограниченной ответственностью. Я поняла, что дело принимает совсем дурной оборот. В любом случае, это означало, что выплаты, поступавшие маме оттуда, единственный ее доход, теперь полностью прекратятся.